Глава 12. Судьба ведьмака. Вышли они на лесном перекрёстке около железнодорожной станции Липясо. И минут 15 шагали по тенистой тропинке в сторону, где маячили заельником крыши дачных домишек. Здесь совсем недавно прошёл ливень. Да и сейчас накрапывал мелкий дождик, и трава под ногами была сырой. По садоводству стелился сизый туман, тянуло запахом дыма. Ещё редкие для апреля дачники жгли прошлогодние листья, крипла или собаки из-за заборов. «Кис-кис», — сказал Костя местному чёрному коту, который, важно распушив хвост, прошёл мимо по своим делам. «Так куда идти-то? Служебника, что ли, в кота подселять, чтоб дорогу показал?» «Кота не трожь». «Да вон Машка», — сказал Макс, указав на маячившую вдалеке серебряную курточку. «Она подход демона чует отлично. Ей служебники не нужны». Целью их путешествия оказался невзрачный садовый домик, обитый потемневшей от времени вагонкой. Запущенный сад с остатками заросших травой огородных грядок окружал покосившийся деревянный забор. Хозяева здесь явно бывали нечасто. Маша, завидев ребят, демонстративно ушла куда-то за дом, а на крыльце показался парень очень странной наружности, нарочито устрашающего вида. Волосы до плеч были выкрашены в кислотно-красный цвет, грудь увешана амулетами с черепами и какими-то нелепыми хвостами и лапками из меха. При этом он еще и умудрялся позванивать кучи тяжелых металлических браслетов, колец и серег. Их с демоноборцем стиль был похож, только в одежде и амулетах Матвея все же был смысл. «Проходите, проходите!» радостно завопило это чудовище, распахивая дверь на веранду. «Неужели это вы, настоящие некроманты?» «Игрушечные», — обронил Матвей, обведя взглядом внутренности домика, в котором наблюдались следы легкого погрома. «Событийку уже трясло? Хотя можете не отвечать». Вижу, тут мебель переломана кое-где, стекла в окне треснули. «Трясло! Еще как трясло!» Молодой колдун восторженно показал большой палец. «Ух, первый раз с полтергейстом столкнулся! Такие ощущения ночью пережил! Вау!» «Скажи мне, чувырло. вызов демона в интернете нашел?» Переходя на «ты», не слишком вежливо спросил Матвей. «Че это я Чувырла?» Слегка обиделся молодой колдун. «Вообще да, потому что больше негде. В тайном мире о демонах никто ничего не знает, но вызовы найти можно. Я слышал, что настоящему практику можно накосячить с вызовом как угодно, но демон все равно придет. Да вы проходите, проходите. Чай пить будете?» Тая зашла на веранду домика с любопытством, глядя по сторонам и отмечая знакомые детали. У тетки была точно такая же дача. Тоже старый двухэтажный домик с покосившейся верандой, и в домик этот свозилось всё, что было жалко выбросить. «Это на дачу», — торжественно говорила тётка Рита, критически разглядывая поношенный свитер или рваные сапоги. Таким образом, дача за много лет превратилась в архив сосланных из городской квартиры вещей, которые ещё немного, и займут всё пространство домика, выжив из него хозяев. «А комаров нет», — заметил Макс, пиная чертополох, буйно разросшийся у крыльца. «Умные же твари!» «Маня, дежурниками тут в радиусе метров четырехсот все разгони!» — окликнул деканскую стражник и, поймав сердитый девичий взгляд из заветок яблони, добавил. «Тебе не доверю. Тут будет не слабо. Когда второго легионного демона завалишь, вот уже тогда, ага?» «Мне тогда». Макс выразительно глянул на Матвея и, повернувшись к колдуну, небрежно поинтересовался. «А что, ведьмовстве не задалось?» «Но вы же знаете, что в Тайномирии недавно был переворот», — охотно начал объяснять тот. «Раньше-то мы сами по себе жили да практиковали по мере сил способностей, а потом некромант часть наших сил скосил». «Некроманты мы тут все», — прервал его Матвей. «Если вы имеете в виду кого-то определенного, тогда другое дело. Лично я в Тайномирии не бывал и ведьмовство не трогал». «Простите», — спохватился колдун, — «разумеется». Сейчас у нас гнёт верховная ведьма, причём власть, как у нас все знают, она случайно получила. Вы вообще не слышали? Сама и наглость, так и прут. Если что не так, сразу порчами бьёт. Многие уже смирились, некоторым даже нравится. А я ненавижу её. Жить под её гнётом не буду. Решил податься к вам, чтобы, значит, мир от демонов охранять. Широко улыбнулся колдун. Явь! Надо говорить, явь! Знаешь, как проходит битва с демоном у некромантов? Матвей оставался мрачным, несмотря на попытки колдуна вызвать симпатию. «Знаю немного», — с гордостью ответил молодой колдун. «Сначала вы видите на перекрестке, какой к вам демон идет и когда. Готовите, и считаете, сколько нужно вызвать этих самых помощников для битвы. Если вызываете больше, чем нужно, несоразмерно мощности демона, то теряете их. Потом демон приходит, ударяет страхом. Если свое имя произнести и сказать демону, что принимаешь бой, то все будет как надо. Принимают тебя в ряды некромантов и учат на кафедре. Учиться я готов, просто вот!» Колдун сгреб в горсть амулеты на груди. «Клянусь всеми берегами своих предков!» Некромантом стать сложно, а быть ему еще труднее», — философски заметил Матвей. «Да готов я к трудностям!» — воскликнул колдун. Говорят, здорово у вас, а защитное заклинание вы себе сделали суперское, оно как целый мир. Как бы тебя ни долбануло, ты туда, и все с тобой в порядке. Главное, магическое равенство и братство, во! А давай ты просто отдашь мне демона и спокойно в Москву укатишь, пойдешь работать на кассу в Маке». Вздохнув, отрезал Матвей. «Как отдавать беду, думаю, сам знаешь, не маленький. Простейший переклад». «Нет, и больше мне таких вопросов не задавайте». Паренек выпятил нижнюю губу и наобычился. «Да я же готовился к этому целый месяц! Я же сказал, что буду среди вас! Уже все мосты сжег, Верховную послал очень далеко! Специально сюда приехал, дача это по наследству от бабки досталась, да я из Москвы сюда и не добирался никогда! А вот ведь пригодилось. Отличный полигон для встречи демона!» «Сколько лет-то тебе?» С ноткой усталости спросил демоноборец. «Двадцать один». «Мало». «Мало для чего!» — возмутился колдун. «Да в самый раз! Сил полно, не буду их на ведьмовство и гадину верховную тратить! Все ради братства некромантов! С вами и навсегда!» «Мало пожил!» — едва слышно произнес Матвей, но тая услышала. Ей вдруг захотелось поддержать этого юного колдуна, на которого некроманты смотрели с презрением, и в ответ на вопросительный взгляд соискателя на кафедру демонофизики, который стоял с чайником и жаждал общения, Она кивнула и села за клеенчатый стол на веранде. Надо же, на теткиной даче была точно такая же еще советская клеенка с розовыми и зелеными листьями. «Как вас зовут?» — спросил колдун, с нескрываемым восхищением, поглядывая на Таю. «Таисия. Лучше просто Тая». «Ух, потрясающее имя! Вам очень идет! Вы вообще нереальны!» Но знаю, что вы из высших практиков чёрной магии, я такой внешности не удивлён. Спасибо. Пусть от такого устрашающего на вид парня, но комплимент всё же обрадовал. А вас как зовут? Можно на «ты», — предложил ведьмак. Я Петя. Сдержать смешок не получилось. Настолько имя не подходило к амулетам-черепам на шнурках, ко всем этим чёрным одеждам. Хотя, если всмотреться, у Пети были добрые круглые глаза и чуть курносый нос. «Ну вот, разочаровал я тебя, Таисия», — обиделся Петя. «Конечно, мне бы назваться Бартоломеем или Оскольдом. Звучало бы лучше». «Петя — хорошее имя», — заверила она. «А Аскольд уже есть на кафедре демона «Ну, тогда ладно. Два одинаковых имени на одной кафедре — плохая идея», — самонадеянно согласился Петя. «Главный ваш некромант будет нас путать. Расскажи мне про вашу жизнь, а? Я ведь только мельком слышал». Вообще девушек девушек-некроманток не так себе представлял. А что, представлял с рогами и хвостом? Просто ты удивительная, — смутился колдун. Будто сама зима, я еще никогда... Ну, в общем, такое забыть очень трудно. И ты не похож на них, — кивнул он на мелькающей в глубине сада белую рубашку Макса. А расскажи мне про неявь, пожалуйста, и про демонов, как это будет. Я тая пожала плечами. «Понимаешь, я ведь росла не в братстве, а среди людей. Вообще узнала, что я из магической семьи несколько дней назад. попал на кафедру и сюда на практику». «О, круто!» — восхитился колдун. «Вдруг узнать, что ты принадлежишь к магической касте, в которую пробиться почти невозможно. А главное, бессмертие! Вот что здорово! Этого колдунам как ушей не видать. И весь мир на ладони. Куда хочешь можно попасть. Ты, наверное, уже везде побывала, да?» Париж, Япония, Нью-Йорк. Пересечение дорог где-нибудь в африканских саваннах. Сегодня первый раз из Питера через Ниев пришла. Честно призналась Тая. Мне сейчас не до этого всего, не до путешествий. Ко мне ведь тоже идёт демон, но мне никак не вычислить точное время его подхода. Он идёт с большой глубины мрака уже много лет. Пого! Петя нахмурился. «Да, мой-то послабже будет. Он вообще за неделю подоспел». «А ты справишься?» «Ну...» — Петя усмехнулся, повертев в руках чашку с чаем. «Теорию я изучал досконально на этот счет. Уж то-что а собственное имя я не забуду, когда эта тварь потусторонняя придет». «Уверен?» — очень серьезно спросил Матвей, заглянув на веранду и фыркнул, увидав, как Петя радостно кивает. «Тогда учиться на кафедре некромантов мы будем вместе, и вместе будем друг за дружку держаться», — воспрял колдун. «Слушай, я так рад, правда. Давай дружить, Тая. Расскажешь, как у вас там живется, на неявщине». И Петя протянул ей ладонь, хлопая глазами. Как же забавна была эта непосредственность, удивительно редкая для людей. Ни наглость, ни насмешливый цинизм. В круглых глазах Пети проглядывала искренность. «Давай дружить», — согласилась Тая, отвечая на рукопожатие ведьмака. «В неяве здорово». Только всё затуманено сильно и постоянно кажется, что рядом сосны. Смотришь, а их и нет. Ты лучше мне расскажи про Тайномирье. Мне же интересно узнать». «Ты ничего интересного», — пожал плечами Петя. «Рутина. В астрал не зайдёшь, людям он закрыт, разве что во сне иногда или по картам его вижу. Говорят, там всё серебряное до да жути, соединение оксида серы. Нечисть лучше знает». «А ты и с нечистью знаком?» «Терпеть их не могу», — поморщился колдун. «От них одни гадости. Ничего хорошего не жди никогда. Темнейший, главный у них. Вообще смазливая вампирская рожа. Ненавидит он ведьмовство, плевать ему на нас. Хитрейший морок, мастер иллюзий. С тем лучше никогда не встречаться. Никогда. Но самая главная дрянь нашего тайномерия — это верховная ведьма». Колдун зачем-то обернулся к двери, и некоторое время молчал, будто проверяя, не подслушивает ли кто. «Вот уж стерва! Я ей прошение месяц назад подал, прошу перевести меня ведьмаки выше рангом. Это означает, что налоги в казну ведьмовства меньше и привилегий больше. А она даже не удосужилась ответить. Ее пресекретарь, домовой какой-то наглый, отписку прислал. «Мол, ваше прошение будет рассмотрено в ближайшие десять лет? Спасибо, осчастливили!» выкрикнул колдун куда-то в сторону окна. «Обойдусь!» «Если Морок держит людей в иллюзиях, знает их судьбы, как он допускает, чтобы по людям гуляли демоны?» заинтересовалась Тая. Мой это не его дело. Не его измерение, скажем так. Он держит заслон людской реальности и видит пути людей. Но что ими иногда движет, демоны или какие другие силы, ему без разницы. Демоны не видят тайной а оно не видит их». «Здорово!» Тая вдруг ощутила огромность еще непонятного ей мира. Неведомые дали, которые распахивались одна за другой. Сначала не Яфи, братство некромантов, теперь еще и тайна Тайномирье, полное неизвестных ей обитателей. «Карты тебе морские подарю, как сувенир. Это в мире большая ценность». Петя полез в карман черного пальто, вытащил черную замусоленную стопку и положил на стол. «Просто больше нечего дарить». Наши колдовские штуки для некромантов смешные побрякушки. Там, где я буду бить полгода порчами с соткупами, а потом еще шибанет откатом. Некромант просто пошлет проклятие, и через пару секунд нету вражины». «Спасибо, Петь». Тая, которой довелось впервые держать в руках карты, с любопытством перебирала их, разглядывая чуть пожелтевшие картины на каждой из них. Почти на каждой карте либо полумесяц, либо луна. Значит, для неведомого ей тайномерия — Это тоже важный знак. Странные существа с красивыми лицами были нарисованы на этих картах. Особенно понравился черноволосый юноша и другой, окружённый играющими вокруг полумесяцами. Уже через час оба болтали друг с дружкой, причём Петя рассказывал анекдоты из жизни ведьмаков, а Тая заливалась смехом, слушая, как они чихвостят верховную ведьму и как устраивают друг дружки каверзы с приворотами. «Ой, смотри!» Запнувшись посреди очередного анекдота, сказал вдруг Петя и кивнул на окно веранды. «Интересно». По окну, рама которого служила братской могилой многочисленным комарам и мухам, ползли капли дождя. Ползли они почему-то вверх, змейстыми ручейками пробивая себе дорогу по пыльному стеклу. Откуда-то издалека донёсся протяжный собачий вой, сразу на несколько глоток, и мурашки побежали у Тая по спине. «Пётр, нужно выйти тебе. Пора». На веранду заглянул Матвей, и Петя, чуть побледнев, взялся пальцами за один из оберегов на шее и вышел, улыбнувшись Тае какой-то слабой, чуть вымученной улыбкой. Она, сунув подаренные ей карты в карман куртки, поспешила на улицу. Дождь усилился и нещадно хлестал по кустам смородины, мутные лужи пузырились, в небе раскатисто грохотало. Некроманты стояли вокруг перекрёстка двух грунтовых дорог. Плестела курточка деканской, мокрая рубашка Макса липла к его чуть сутулой спине. Костя Лихоманов стоял, скрестив руки. Матвей Горюнов молчал, стоя неподалёку от Пети. И выражение его лица Тае очень не понравилось. «Давай!» — заорал вдруг Петя, подняв над собой руки. «Давай, подходи! Мне ничего не страшно! Давай, кто кого! Вперёд! Я!» «Я!» «Давай, Петь, ты справишься», прошептала Тая, вспомнив, что надо держать сжатыми кулаки, когда за кого-то сильно переживаешь. Очень вдруг ей захотелось, чтобы учился этот смешной Петька вместе с ней, постигал азы демона физики и получал нагоняет профессора Громова. Чтобы просто был ее другом, заходил к ней домой и пил чай на их крохотной кухне, а потом бы они вместе выходили на сражение с демонами плечом к плечу. Смотреть на дождь было тревожно и неприятно. Садоводство вдруг показалось таим маленьким и беспомощным. Крохотные деревянные домики, в которых люди укрывались от ночи и непогоды. А ночь надвигалась стремительно. Прямо посреди дня быстро темнело. Вдруг вспомнился детский сон, напугавший её до ужаса. Как солнце исчезло, и на улицу посреди дня опустилась чернота, А тетка Рита сказала, что солнце никогда больше не взойдет. Проснувшись в холодном поту, Тая плакала, потом долго стояла у окна и смотрела на рассвет. Просто чтобы убедиться. Все с миром в порядке. Живое существо должно видеть солнце. Должно знать, что оно появится, взойдет. А сейчас происходило наоборот. Мутное солнце посреди дня гасло будто навсегда, чтобы никогда не вернуться. Тая вздрогнула и дёрнулась куда-то, где есть свет. И только мысль о том, каково сейчас Петя, который стоял в самом эпицентре этой темноты, заставила её остановиться и вцепиться руками в деревянный забор до боли, до занос в ладонях. Силуэт молодого колдуна тонул в сверкании молний. Он стоял и качался из стороны в сторону, подняв руки над головой. «Макс!» — донёсся голос Матвея — и в сполохах молнии мелькнула белая рубашка Громова, тоже с вытянутыми вперёд руками. Тая казалось, что пространство вокруг схлопывается, как будто нет больше мира, нет солнца и больше никогда не будет. Сейчас исчезнет и воздух, земля под ногами, гравитация, всё, что держало на земле, и она полетит в кромешной темноте и холоде куда-то, не видя даже звёзд. Вцепившись в забор и сжав зубы, Она заставляла себя смотреть, потому что Петя стоял там и потому что там был Макс. И если она сейчас струсит и сбежит, спрячется, вдруг и они тоже. С середины перекрёстка начал расти странный столб, похожий на смерч. Чёрная крылатая тень поднималась из земли, медленно расправляя широкие крылья. Пролетев мимо стоящего колдуна, тень начала удаляться. Взгляд тянулся за ним вслед. Крылатый силуэт таял, растворяясь в темноте. Спустя какое-то время мгла посветлела, послышался шум деревьев, в лужи падали редкие капли. Воздух все еще был душным и тяжелым, или же просто было трудно дышать. Макс Громов, вытирая лоб рукавом, неторопливо отходил от перекрестка чуть хромающей походкой. Тая же не отрывала взгляда от колдуна, который продолжал неподвижно стоять на перекрёстке, воздев руки вверх. «Петь!» — несмело окликнула она, сделав к нему несколько шагов. «Ты в порядке?» «Не подходить сюда!» Матвей вполголоса выругался и ткнул пальцем в бок стоящей фигуры. Вдруг она качнулась и рухнула бесформенная груда тряпок на дорогу. В этом пустом футляре из одежды уже никого не было. «Темнич, ну что такое?» — поморщился Матвей, которому явно не нравились женские слезы, да и любые слезы вообще. «Привыкает, добро пожаловать в наш мир. Иди в неяве посиди, а то трясет тебя, как косинку». Какая к черту неявь, когда она даже не видела ничего перед собой. Пройдя несколько шагов, Тая споткнулась обо что-то и, упав ничком на грядку щевеля, беззвучно зарыдала. Рядом послышался тягостный вздох. Костя, присев на каменный бортик, огорченно грыз выкопанную редиску. «Мы поэтому и любим жизнь», — тихо проговорил Лихоманов. «Когда смерть дышит затылок, начинаешь любить все эти прибамбасы вроде жратвы и маквещей. Это держит в яве. Нам нельзя быть эльтруистами». Мне жалко его. Та я понимала, что Костя сейчас говорит это, чтобы ее успокоить и отвлечь, но не могла прекратить рыдать. Такой веселый. Он так хотел жить, планы строил, как он на кафедре будет с нами. «Некроманты не плачут, запомни», — сказал Костя. «Никогда не плачь, нам нельзя. Мы грустим, бывает, но не плачем никогда. И ты не плачь». «Потому что дочь Темнича», — забыл добавить. С горьким сарказмом произнесла Тая, с усилием заставляя себя успокоиться. «А то с крыльями. Что это было? Сама смерть?» «Ух ты, увидела». Вздохнул Костя, хрустя редиской. Это посланник смерти. Его не все некроманты видят. Тебе удалось. Будем считать, к счастью. Вообще хороший он. Раньше был другой, старый. Что с Петей будет дальше? Ну, откуда я знаю? Некромант пожал плечами. В потусторонние свои законы. Во браке у демонов тоже свои. Спросить у демонов не спросишь, не ответит. Редиску хочешь? Тая, подняв голову, увидела, что Костя протягивает ей только что выдернутый из грядки краснобокий кругляшок. Мысль, что это с грядки погибшего только что Петьки, оказалась ужасной. И вообще, закончилась практика или нет, но для неё на сегодня хватит. Макс, жуя лист с встретил её у скрипучей калитки такими же нотациями, как и Костя. Чувство эмоций для некроманта, Таисия. Это тупик. Почему? Она остановилась, сжав кулаки. «Вы же знали, что он не справится. Вы же спасли того из Хельсинки. Он живой остался. А Петьку почему не спасли? Почему? Он так рвался учиться, он так хотел жить». «Не надо на меня орать», — резко отреагировал Макс. «Тот отказался вовремя. Ума хватило». «Матвей!» окликнул он демоноборца, который пинками отбрасывал одежду погибшего ведьмака в канаву. «Объясни ты, нежной девица. Не понимает». «Да что тут объяснять? Плох тот колдун, который не хочет стать некромантом», откликнулся Матвей Горюнов. «Из мира ушел, и обратной дороги не было. Мы не няньки-колдунам. Все равно они постоянно вызывают демонов, чтобы испытать судьбу. Чаще демоны их в упор не видят, потому что способностей там ноль и одна тысячная процента». «Ну вот как сегодня, да. Способный парень, но демон оказался сильнее». Наша задача — только отправить эту потустороннюю тварь обратно. Хоть кто-нибудь, хоть раз справился, — глухим голосом выдавила Тая. Было пару раз, даже в начале этого века. Макс вздохнул, отбрасывая назад мокрые волосы. Мой отец рассказывал, что неофиты среди некромантов приходили из тайномерия от обычных ведьмаков, но им еще годы нужны, чтобы семья наработала служебников и получила защитников» пока они тихо сидят в своих башнях по окраинам мира. Опять слёзы. «Извини». Та я вытерла глаза рукавом свитера. «Мне не привыкнуть ещё ко всему этому. Я первый раз в жизни увидела». «Смерть». Макс произнёс это слово равнодушно и спокойно. «Ладно. Тебе домой тогда, видимо. Дом, валерьянка, сериалы, инстаграм, пирожные. Что там ещё полагается для успокоения ранимым девочкам?» «Школа, вопли, завучи, завал по физике и русскому». Невесело усмехнулась Тая. «Мне нужно попасть поближе к школе, Громов. Если поможешь с переброской, спасибо». В вестибюле было непривычно много народу, хотя по времени сейчас должны были идти уроки. Тая добралась до гардероба и очень долго и заторможенно снимала куртку, путаясь в рукавах. «Ну и где ты шлялась?» Набросилась на неё подбежавшая Елесина и тихо добавила, всмотревшись в лицо подруги. «Чего это ты зарёванная такая, Тась?» В Хельсинке была, а потом около Выборга. Там демон ведьмака убил. Петя его звали. Тая всхлипнула, вытерев глаза рукавом куртки. Он хороший был, чуть старше меня. Про свою жизнь не рассказывал. Я видела всё своими глазами. Как человека посланник смерти увёл. Как некроманта это спокойно переносит. Сердца у них совсем нет или... Вспомнив, как еще час назад Петя мечтал учиться вместе с ней на одной кафедре, она зажмурила глаза и долго рылась в кармане в поисках бумажной салфетки. «Фраза «Как скучно я живу» еще актуальна?» вежливо помолчав, сказала Ирка. «Тась, это очень круто с утра сбегать в финку вместо русского и физики. Не хочу тебя расстраивать, но классно написал на тебя докладную и завуч рвет и мечет. Тебя хотят сожрать живьем физичка и старичка и русичка». «Этот дракон о трёх головах плюётся огнём, так что лучше надевай обратно куртку и вали на субботник. Закапывайся там в листья, в кротовье норы, прикидывайся веником, только на глаза им не попадайся». Совет пригодился очень вовремя. И слившись с толпой одноклассников, Тая оказалась в школьном саду, где накрапывал мелкий дождик, весело орал бугаёв, раздающий грабли и перчатки. «Таисия, выглядишь так, будто ночь разгружала вагоны с рельсами, а потом оплакивала свою судьбу». Сострил Бугаев, едва Тая протянула руку за парой перчаток. «Угадал. У меня новая работа вместо листовок», — буркнула Тая. «Грабли давай». Но Бугаев оказался прав. Усталость после всего пережитого за это утро навалилась страшной. Выданные ей перчатки оказались велики, грабли выскальзывали из рук. Ворочила она ими еле-еле и клевала носом, мечтая дожить до какого-нибудь урока физкультуры, чтобы отпроситься и подремать полчасика в раздевалке на скамье. Субботник проходил традиционно. Часть класса выкладывала свои селфи с граблями в Инстаграм, комментируя трагизм или же, наоборот, комизм ситуации. Часть задумчиво скребла метлами по асфальту, погрузившись в разговоры, и обязательно находилась какая-нибудь дрень, которой было весело кидаться листьями и комками грязи. «Вообще уже осокина! Возмутилась Тая, когда комок грязи ударил в ее куртку и осыпался в карман, где лежали подаренные погибшим ведьмаком карты. «Ну, мозги займи у кого-нибудь умного, если своих нету!» «Нету больше у меня мозгов давать всем займы, Истерически простонал Бугаев, бухаясь в грязь на колени и протягивая Диане Осокиной ладони. «Нету больше! Я все уже с сестрам и братьям по субботнику отдал!» «Теперь понятно, почему одни дураки в классе!» проворчала Тая отходя в сторону и стараясь подавить зевок. Спать. Как же сейчас хотелось только одного. Пару часов сна, не слыша вопли одноклассников, не слыша резких окриков физрука, который неподалеку гонял пятиклашек на пробежке. «Темнич!» — раздался вопль откуда-то позади. «Темнич, почему вы отправились на субботник, когда вас вызвали к завучу за прогулы?» Тая обернулась. К ней неслась разъярённая классная и не одна. Следом спешила физичка, а вдали на дорожке мелькал синий плащ русички. В голове почему-то появилась странная мысль. Как подсчитать время появления этих монстров в секундах, зная фазу луны? «Темнич!» — продолжала вопить учительница физики. «Почему вы являетесь в конце уроков без всяких объяснений? Где вы были? Где справка от врача? По итоговой контрольной у вас неут!» Внезапное вдохновение нахлынуло, налетело, как порыв ветра. Сложив руки в оконце, Тая произнесла четыре слова и... Туманная мгла втянула ее, не дав шанса вырваться, и тело уже и не сопротивлялось. Голоса, которые требовали, кричали, исчезли, как и все люди вокруг. Сырой землей здесь не пахло, смолистый сосновый аромат щекотал ноздри. Сосны были и не были. Шелестели и шумели, видимы лишь боковым зрением, но тут же растворялись в тумане, стоило вглядеться пристальней. Этим туманом был затянут школьный сад, а сама школа выглядела полупрозрачной, будто неведомый художник небрежно набросал ее контуры белыми штрихами по синей бумаге. Перекрестки выделялись в сумеречной муте, светясь таинственными рощерками. Где-то вдали по всему горизонту светились далекие огни башен братства, как звезды вечной поддержки и защиты. Листья на земле, которые она только что сгребала, уже не были грязными. Просто сухой разноцветный ворох, будто кто-то рассыпал на земле сотни пачек чипсов. Отец всё-таки здорово придумал с этой неявью. Просто гениально. Сняв куртку, тая бросила её поверх листьев и растянулась на них, с удовольствием ощутив удивительную защищённость и покой. Неявь — отрада и убежище некроманта, защитное заклинание изнутри. Раненый некромант здесь отлёживается и набирается сил, а уставший от проблем отсыпается. Всплыли в памяти стихи Пастернака, вдохновившись которыми её отец когда-то создал этот странный мир. «И вот, бессмертные на время, мы клику сосен причтены». Глядя в туманную высь, где и чудились сосновые стволы и кроны, Тая долго повторяла это стихотворение целиком, шептала строку за строкой. О вспоминании состоявшегося друга уже не плакала, будто неявь успокоила и убаюкала, собрала себе слёзы и исцелила от горя.